Глава 4 Интермедия. Дора. К моему прискорбию в конце октября я был вынужден покинуть Лондон на некоторое время. Причиной стало слезное письмо мужа моей сестры, Доры, в котором он сообщал, что она тяжело больна, и ее, скорее всего, скоро навестит священник. Дора с детства отличалась слабым здоровьем, И все же это известие опечалило меня. С тяжелым сердцем я показал письмо домашним и отправил телеграмму Валентайну, предупреждая о своем отъезде. И уже на следующее утро трясся в дилижансе по разбитым дорогам графства Бакингемшир. Дора с мужем жили в уединенном поместье недалеко от Милтон Кинса, потому дорога отняла у меня почти целый день. Густой туман укутал подъездную тропу, я расплатился с кучером, и дилижанс исчез, как призрак в вечернем сумраке. Я обернулся, глядя на величественную громаду Кинсхолла, и почувствовал, как холодок пробежал по спине. Я остался совершенно один. Любого другого на моем месте напугало бы перспектива столкнуться в такой глуши с призраками, я же опасался живых. Мне захотелось оказаться дома у Камина, беседуя с мистером Блэком о событиях минувшего дня. Следом пришло другое желание, чтобы Валентайн был рядом со мной. Мне же стоило взять с собой Валентайна. Партнеры имеют обыкновение держаться вместе, а если речь зашла о возможном сопровождении в мир иной моей сестры, Я не строил иллюзии и понимал, что из моей новой работы мистер Оливер Кинс выжил бы все возможное, как выжил уже из наследства Доры, и мог приготовиться. Если честно, я бы просто хотел, чтобы Валентайн тоже был здесь. Жаль, что светлые мысли догоняют нас, как говорят французы, уже на лестнице. Я собрался с силами, поспешил к дому и постучал дверным кольцом. Дверь мне открыл дворецкий, старый мистер Стюарт. С привычной неприязнью, оглядев меня с головы до ног, он принял мое пальто и проскрипел «Хозяин ждет в гостиной, сэр». Я знал, что мистер Стюарт недолюбливает меня, как и Дору, полунищих студентов. Дора училась в Бетфордовском колледже и собиралась стать художницей. Но... Как и многие талантливые женщины нашей эпохи, предпочла брак и рождение детей возможной карьере. Разве мог я ее осудить? Тогда мы еще и предположить не могли, что я разбогатею. Все скудные средства нашей семьи ушли на преданное Доре. К сожалению, первый и единственный сын Доры погиб в утробе, не успев родиться, после чего врачи запретили ей пытаться родить. К счастью, Оливер оказался порядочным человеком и устроил супругу, бесполезную в глазах высшего общества, со всем уважением, какое мог к ней испытывать. Несмотря на то, что большую часть жизни она проводила в кровати, у нее была студия, где она писала маслом, а ее картины украшали коридоры Кинсхолла наравне с портретами родовитых предков Оливера. «Сам Оливер ждал меня в гостиной у камина», над которым широко раскинулись оленьи рога. Я знал, что кинцы были заядлыми охотниками. Возможно, эти рога — его собственный трофей. «Дориан!» — он повернул голову, услышав мои шаги. «Спасибо, что прибыли. Дора боялась, что вы откажетесь от приглашения». «Как я могу?» — удивленно ответил я. «Дора — единственный родной человек, который у меня остался». «Приятно ошибаться в людях», — Оливер кивнул мне на кресло и сел напротив. На столе стояла початая бутылка Хереса. Подошедший Стюарт быстро наполнил его бокал, и Оливер немедленно сделал большой глоток, даже не поморщившись. «Присоединитесь ко мне». «Простите, но я не пью». «Ах, да. У же убеждение, я слышал». Он усмехнулся. «Стюарт, сделай мистеру Хейзелу чай, пожалуйста». «Да, сэр», — скрипуче отозвался Дворецкий и удалился. Походка, его шаркающая от того, что ему приходилось подволакивать ногу, не позволяла двигаться быстро. Кинс-Холл жил неспешно, в ритме своей увядающей хозяйки и старика Дворецкого. Странно было видеть здесь Оливера полного жизни». «Дора, в самом деле, очень плоха», — наполнив стакан заново, поделился он. «Болезнь съедает ее изнутри. Ее лечащий врач думал, что она продержится дольше, но…» «Ей остались считанные дни». «Вы написали, что ждете священника?» «Да, он прибудет завтра». «Я надеюсь, что вы тоже задержитесь». «Простите за мою прямоту, но ваша профессия, думаю, может здесь пригодиться». «Я знал, что вы об этом заговорите», — серьезно ответил я. «Я бы не доверил отправить мою сестру в последний путь кому-то другому. Но вам должно быть известно, что я работаю с партнером, и у нас есть еще люди». Оливер усмехнулся. «Если бы мне нужны были здесь посторонние...» Я бы обратился к кому-нибудь поближе. В том же Милтон Кинси есть неплохая контора со столетней историей. Но у нас тихая обитель. Я хочу, чтобы прощание тоже было тихим. Я промолчал. Моё слово не имело в этом доме веса. Но если я буду в силах сделать последние дни сестры немного светлее, я с радостью сделаю это». «Я могу увидеть Дору?» «Боюсь, что уже завтра», — Оливер покачал головой. «Она уже спит. Она так много спит. Все время, что бодрствует, проводит за Мольбертом». В комнату вошел Стюарт, держа поднос с чайником и чашками в чуть дрожащих руках. Я с благодарностью принял чай из его рук, но в ответ получил еще один презрительный взгляд. Возможно, для Стюарта я сейчас был тем, кем меня желал видеть его хозяин, бесплатным гробовщиком по знакомству, а вовсе не братом хозяйки. Возможно, та часть моей биографии, где я стал богачом и инвестором, просто не отложилась в его голове. И он видел лишь черную алчную ворону, жадную до чужой смерти, сколотившую состояние на несчастьях других. Я вдруг увидел себя со стороны, в этой огромной гостиной, в тяжелом кресле, под сенью оленьих рогов. Маленького, худого, одетого во всё черное, только светлые волосы, наверное, портили картину. Я потянулся убрать за ухо упавшую на лицо прядь. Мне становилось все более неуютно, но пути назад уже не было. Стюарт удалился, и Оливер снова завел со мной беседу. О Лондоне, о моей работе, о том, насколько успешен траурный бизнес сейчас. Истинный джентльмен, он прекрасно держал лицо и вел светскую беседу. Хотя в глубине души был бы рад, если бы я покинул его дом и никогда не возвращался». Я чувствовал это каждой клеточкой кожи. Но я тоже был джентльменом. я также был гробовщиком, а значит, должен был уметь найти подход к любому клиенту. А Оливер, несмотря на всю сложность ситуации, был сейчас именно клиентом. Тем, который вызвал гробовщика к еще живой женщине, а не брата, к любимой сестре. Как давно он уже похоронил ее для себя. Я отвечал ему в его же манере — о новаторских решениях нашего похоронного бюро, о замечательном ателье траурных платьев и об аппарате, позволяющем делать прекрасные постмортем фото в собственной студии. «Удивительно!» — он отсалютовал мне стаканом. «Когда вы об этом рассказываете, становится ясно, что это, в общем-то, обычная работа. Как... Клерком в банке. Разве нет?» Я поморщился. Его, кажется, забавляла возможность напоминать мне о моем прошлом клерка. «Нет, совсем нет», — жестче, чем надо, ответил я. «Начнем с того, что я владелец этого бизнеса и сам решаю, что и как там должно быть. У клерка в банке нет таких полномочий». «Откуда вы возьмете опыт, чтобы знать, как и что должно быть, если до этого никак не были связаны с траурным бизнесом?» Я повел плечами. Оливер начинал меня раздражать. Но я понимал, что он намеренно выводит меня из себя. Была у него такая привычка в общении, пытаться найти в разговоре слабое место у собеседника — и, подцепив его десертной вилочкой якобы невинных острот, рассмотреть со всех сторон, не задумываясь о последствиях. Его это забавляло. «О, я видел таких, как он в колледже. Много, много таких, как он. И слышал о них на исповедях несчастных самоубийц, чья жизнь была оборвана порой всего лишь неосторожными словами» я сцепил руки в замок. «Я здесь не для того, чтобы поддаваться на провокации. Моя цель Дора, и только Дора». Поэтому я заставил себя улыбнуться и ответил так мягко, как только мог. Эти вкратчивые интонации я невольно позаимствовал у Валентайна. «У меня есть компаньон, большой профессионал похоронного дела. И друг...» который в прошлом владел похоронной компанией, а теперь снимает у меня комнату. Мы много беседуем о работе». «Вот как!» — Оливер поскушнел. «И вам совсем-совсем не бывает скучно?» «Совсем-совсем», — совершенно искренне ответил я. «У меня всегда много дел». Мы посидели еще четверть часа, разговор перешел в русло поверхностных тем. После чего Оливер сам показал мне гостевую комнату и предупредил, что утром после завтрака Дора будет готова меня принять. Оставшись один, я подошел к окну. Тяжелая густая ночь облепила Кинс-холл, так что нельзя было разглядеть ни звезд, ни даже верхушек деревьев. Стояла оглушительная тишина. Где-то заухала сова и снова затишье. В канделябре таяла единственная свеча, и я поспешил переодеться ко сну раньше, чем останусь в полной темноте. И уже лежа в кровати и глядя на тени, пляшущие на потолке, снова подумал о том, как ошибся, не пригласив с собой Валентайна. «Теперь мне придется справляться здесь одному». Я вдруг понял, что уже давно не ощущал себя на самом деле одиноким. С тех пор, как яркая звезда Валентайна Смита ворвалась в мою жизнь, он всегда был где-то рядом, где-то за моей спиной. Его рука на моем плече, вкрадчивый голос у уха, бесконечная энергия и страсть к жизни. Я не знал никого, кто был бы настолько живым, пока не познакомился с ним. Я уткнулся лицом в подушку и понял, что успел соскучиться по нему. Какая глупость. Раньше я не обременял никого своими чувствами, а мистер Блэк, будучи призраком, не был способен на привязанность в той мере, в которой ее обычно жаждут люди. Он и со мной подружился лишь потому, что сказал когда-то, что я гораздо больше похож на призрака, чем иные мертвецы. Но сейчас... Лёжа в холодной постели, в гостеприимном мрачном доме, в оглушительной тишине, я впервые за всю свою жизнь ощущал себя безнадёжно, отвратительно живым. На следующее утро Оливер, как и обещал, отвёл меня к Доре. Я ожидал, что она будет принимать меня в постели, но в очередной раз недооценил силу духа моей сестры. Она сидела в кресле у окна в свободном домашнем платье устаревшего по меркам Лондона фасона без тугого корсета. К спинке кресла были прислонены две тяжелые на вид трости с широкими рукоятками. Золотые волосы струились по спине, свободные от тягости прически. Казалось, Дора уже перестала придавать значение условностям этого мира. Свет из окна падал ей за спину, И волосы сияли золотистой дымкой, как на картинах Рассетти. А лицо оставалось в тени до того момента, как я не подошел совсем близко. Она улыбнулась мне, а я ужаснулся. Дора была невероятно бледна и походила на живой труп. Худые щеки и запавшие глаза делали ее лицо похожим на череп. Даже голубые глаза утратили былой блеск и яркость. В них читалась лишь бесконечная усталость. Раньше я мог смотреть на Дору как в зеркало. В детстве мы забавлялись этой игрой, поправляя прически и одежду друг друга. Сейчас же в нас не осталось сходства. В прошлый раз, когда мы виделись, она выглядела намного лучше. Болезнь уничтожала ее изнутри с чудовищной скоростью. «Дориан!» Бледные губы улыбались, натягивая сухую кожу на лице. «Я не надеялась, что ты отзовешься. А ты и в самом деле приехал. Как это чудесно!» Я опустился перед ней на колени и взял ее из руки в свои. «Моя милая!» — пробормотал я. «Оливер меня совсем напугал. Ох!» Он всего лишь привык говорить правду без хождения вокруг да около. Она ласково погладила мои пальцы. Он человек прямой, деловой и не любит лишних слов. Он не обижает тебя. Что ты, что ты? Она засмеялась. Лучшего мужа я и желать не могла. Я так рада, что он прислушался ко мне и пригласил именно тебя. Я здесь, я здесь. Я поднес ее ладонь к губам и нежно поцеловал запястье. «Мой милый...» Она склонилась ко мне и заговорщицки прошептала. «Ты все еще видишь призраков, как в детстве?» Я никогда не переставал их видеть. Я тряхнул волосами. Я столько всего не рассказывал ей. Представляешь, я живу в одном доме с призраком, и он, мой хороший товарищ, и много помогает. «Ты так воодушевился!» Дора хихикнула. Знаешь, почему я просила Оливера пригласить тебя? Почему? Я не хочу. Она приблизила губы к моему уху. Не хочу стать призраком. Похорони меня надежно. Не дай ничему важному остаться на земле. Я хочу уйти и стать свободной. Пожалуйста, Дориан. На глаза навернулись слезы. Я не знал, что ответить. Пауза затягивалась, и Дора потребовала громче. «Пообещай мне. Если не ты, то кто? Ты точно будешь знать, если что-то пойдет не так». «Если что-то пойдет не так, я с тобой же и посоветуюсь», — поспешил успокоить я. «Я этим почти каждый день занимаюсь». «Каждый день?» — она подняла брови. Такое знакомое с детства выражение на почти незнакомом теперь лице. Я не нашел ничего лучше, как устроиться поудобнее у ее ног и рассказать о том, как мы с Валентайном работаем на самом деле. У меня не было и секунды сомнений, что она поймет. Дора, ветреная глупышка и одаренная художница, которую я знал в прошлом, исчезла, уступив место новой Доре, пребывающей в тихом ожидании своего часа. Теперь она почему-то казалась мудрее и старше меня. «Ты делаешь огромное дело, Дориан». Она ласково погладила меня по щеке. «Ты твой компаньон. Он хороший человек, правда?» «Да», — я улыбнулся. «Очень хороший. Намного лучше меня. Он щедрый, великодушный и к каждому находит подход». «Значит, и к тебе тоже нашел». В ее голосе послышались лукавые нотки. Я почувствовал, что краснею. Если бы за харизму и очарование грозило тюремное заключение, его бы уже арестовали, клянусь тебе. Дора тихо рассмеялась. Я рада. Чему? Тому, что ты больше не один. И не останешься один, когда я уйду. Вот та узкая тропинка, на которую я не хотел ступать. Но она снова и снова возвращала меня к теме собственной скорой смерти. «Может быть, ты еще поправишься?» — нарочито бодро сказал я. Но она только покачала головой. «Дориан, Дориан...» Оливер испробовал все, что мог. Но эта болезнь неизлечима. «Наш семейный врач, очень образованный и одарённый человек, использовал на мне самые новаторские методы лечения. Но всё безнадёжно. Этот червь, разъедающий мою плоть, я так рисую эту болезнь, сидел во мне с самого детства. Возможно, это наследственный недуг, и я лишь рада, что он не коснулся тебя». «Ты рисуешь болезнь?» «Да, да», — она просияла. «Я хочу тебе показать. Проводишь меня в мастерскую?» Она шла, опираясь на свои трости, и каждый шаг давался ей с большим трудом. Я видел это по бледной, закушенной губе и прикрытым глазам. Ей приходилось постоянно останавливаться, чтобы набраться сил для нового шага. Хотя мастерская располагалась всего через две комнаты от ее спальни, Путь занял у нас много времени. Но, едва оказавшись в просторной, полупустой мастерской, она снова оживилась. Я усадил ее в кресло у окна перед Мольбертом. «Командуй мной», — шутливо поклонившись, предложил я. «Возьми вон тот альбом, самый верхний». Она подняла руку, даже такое простое движение требовало от нее усилия, и указала на стопку альбомов, лежащих на сундуке. Взяв искомое, я снова устроился у ее ног. «Здесь только моя болезнь», — пояснила она. С первой же страницы мне в лицо бросилась черно-алая пустыня с редкими увядающими деревьями и полная серых камней и обглоданных костей животных. Жуткого вида червь извивался, присосавшись к ветви. Зеленые листья около его пасти почернели и свернулись. В полной тишине я листал альбом, наблюдая, как это странное пространство уничтожает червь. Постепенно из мира пропадали все краски, кроме черной. Последние рисунки были сделаны уже углем, без единого проблеска света. «Дориан», — Дора положила руку мне на плечо. Ощутив ее прикосновение, я осознал, что почти не дышал, и что по щекам катились крупные злые слезы. Дора была талантливой, очень талантливой. До да чего же несправедлив порой Господь, раздавая испытания. «Можно я заберу их?» — хрипло спросил я, прижимая к груди альбом. «Я хотела об этом попросить», — ответила сестра. «И не только этот. Забери все альбомы, спрячь их. Они станут не нужны, когда я уйду. Оливер терпит мои картины только ради меня, он не считает их ценными. Но моя жизнь здесь, в этих альбомах. Забери их. Так я останусь с тобой». Я закусил губу. Моих сил хватило только на то, чтобы решительно кивнуть. Конечно, я сделаю все, о чем ты попросишь, сестренка. Разве могу я иначе? Спасибо, мой милый. У меня есть еще одна просьба. Тебя не затруднит? Все, что захочешь. Я хочу написать тебя Написать твой портрет. Следующую пару дней мы провели в мастерской. Мне казалось, что Дори становится лучше. Она рисовала уверенно и бодро, и словно светилась изнутри, полупрозрачная, в ярких солнечных лучах. В мастерской было светло и тихо. Мой портрет она взялась писать акварелью. «Для такого призрака, как ты, краски должны быть призрачными», — весело сказала она. Я не стал с ней спорить. Сидел послушно и ровно, так как она велела, и щурился от солнца, попадающего в глаза. Мне нравилось, что пока я позирую, я могу наблюдать за Дорой. Как сияло вдохновением ее лицо и блестели глаза, пока она водила кистью по приколотому к мольберту листу акварельной бумаги. Сердце болезненно сжалось при мысли, что, возможно, я последний раз вижу ее такой. Она уже казалась почти исчезнувшей, тенью прежней себя. В мастерской мы были почти все время, чтобы не мучить Дору хождением по лестницам. Оливер приказал подавать обед сюда. И сам присоединялся к нам на это время. Я не знал, как лучше заговорить с ним о просьбе Доры, и поэтому большую часть времени молчал, грея пальцы о чашку с чаем кинс был старым домом, сквозь щели которого вальяжно гулял сквозняк, и я постоянно мёрз. А Дора в лёгком муслиновом платье не замечала холода. «Оливер», — моё замешательство не укрылось от её проницательного взгляда, — «Дориан хотел бы забрать часть рисунков. Это возможно?» «Да, конечно». Чуть помедлив, ответил Оливер. «Это ведь твои рисунки. Ты ими распоряжаешься». «Оливер», — она наградила его взглядом, в котором читался мягкий укор, — «мы оба знаем, кто на самом деле распоряжается моим имуществом. Но я прошу тебя, прислушайся к этой моей просьбе, а большим я тебя не прошу». Мы закончили обед в молчании, хоть Дора и пыталась разговорить нас. Я чувствовал, что Оливеру тяжело находиться с нами, но не мог понять, я тому причиной или состояние сестры. Так или иначе, он поспешил покинуть нас, а Дора вернулась к Мольберту. На третий день портрет был готов. Дора с гордым видом развернула ко мне Мольберт, и я не смог сдержать восторженного вздоха. Настолько живым казалось мое лицо. Лёгкие полупрозрачные мазки уловили мою истинную суть. Неяркие краски только подчёркивали моё одиночество. «Это прекрасно», — прошептал я, подходя к Доре. «Ты самая талантливая женщина на Земле, дорогая». «Пустяки». Она приподнялась на цыпочки и поцеловала меня в лоб. «Мне повезло с красивым натурщиком, вот и всё». «Спасибо, что не попросила меня раздеться». Она рассмеялась. «Обязательно надо в следующий раз. Поможешь собрать краски?» Ее ящик для художественных принадлежностей стоял неподалеку. Дора собирала коробочки с акварелью, а я отвернулся к фарфоровому тазу, чтобы смыть краску с кистей. Когда коробочка с акварелью упала на деревянный пол и покатилась мне под ноги, время остановилось. Не осталось ничего, кроме этого звука. Я обернулся, бросился к Доре и успел подхватить ее раньше, чем она упала бы на пол. Одного прикосновения к ней мне хватило, чтобы понять, совсем скоро все будет кончено. — Дориан, — прохрипела она, хватая ртом воздух, — помни, ты обещал... Ее сухая рука сжимала платье на груди, на лбу выступила испарина, а глаза покраснели. Я прижал другую ее руку к губам и прошептал «Все, что захочешь, милая, все, что захочешь». Я не был настолько жесток, чтобы рассказывать ей, что все будет хорошо. Я знал смерть в лицо, слишком близко и слишком долго. Я мог лишь молиться о том, чтобы все закончилось быстро». «Прощай, сестра», — выдохнул я, когда ее тело потяжелело в моих руках. Я осторожно уложил ее на пол посреди мастерской, которую она так любила, и закрыл ей глаза. После чего тихо вышел, закрыл за собой дверь и спустился вниз, сообщить Оливеру. Священник приехал через несколько часов. Он принадлежал к приходу церкви всех святых в деревне Милтон Милтонкинс, но непогода не позволила ему приехать, дорогу перекрыло поваленное дерево и два дня всей деревни расчищали путь. Оказывается, пока мы были в укрытии уединения Кинсхола, по округе пронесся настоящий ураган. Священника звали Майкл Майерс, Он был выше меня на две головы и крепко сложен, к тому же достаточно молод, ему было не дать больше 30 лет. Но я не строил иллюзий на его счет. Деревенские пасторы обладают огромным опытом, жизнь у них, не сказать, чтобы легкая. По крайней мере, так рассказывал призрак священника, с которым мы как-то делили номер в придорожной гостинице лет пять назад. Отец Майер сообщался коротко и по-деловому и искренне огорчился, услышав новости. «Я надеялся, что успею», — виноват, — сказал он. «Примите мои соболезнования. Я знаю, что миссис Кинс ждала меня для исповеди, но...» «Она ушла быстро», — мягко ответил я, — «и без сожалений». Оливер поморщился. Я подумал, что он никогда не простит мне, что это я был с Дорой, а не он. Он любил ее. По-своему, непонятно для меня, возможно, для нее тоже. Но любил. И его горе отражалось на его лице, прорываясь сквозь джентльменскую сдержанность, как река сквозь плотину во время наводнения. «Прошу вас, проводите меня к усопшей», — попросил викарий. Меня преследовало волнение. Дора ушла без исповеди. Позволит ли это ее духу спокойно уйти на небеса? Она не хотела становиться призраком, но секрет в том, что никто и никогда не желает такой судьбы. Все втайне молятся о быстрой и тихой смерти, без земных долгов за плечами. Печалится об ушедшем участь оставшихся. Призраки возвращаются, когда им больно, когда осталось слишком много недосказанностей, и цепи земные тянут к нашему миру, греховному и жестокому, не давая отправиться на покой. Я разочаровался в вере давным-давно, но я не мог лишить надежды на рай тех, кто рядом со мной. Мне же самому не светило ничто, кроме пламени ада, если таковой действительно существует. «Пусть все пламя ада сожжёт меня», — подумал я, — «обглодает до костей». Только пусть Дора будет счастлива там, где она сейчас. Я поднес пальцы к губам и послал поцелуй в небо. Потом прикрыл глаза и прислушался. Ее нигде не было. Нигде. Ни в ветре, ни в пении птиц, ни в солнечных лучах. Ее прозрачный силуэт не вернулся в мастерскую в стремлении сказать что-то еще. Успеть, сделать договорить. Она ушла. Я открыл глаза и улыбнулся. Боль утрат разрывала меня изнутри. К моему удивлению, самостоятельный гробовщик из меня оказался вполне приличный. Я сколотил гроб, собственноручно измерив Дору и непрестанно благодаря про себя Валентайна за науку. Гроб из дубовых досок, отделанный алым бархатом и устланный алыми лепестками роз, был ей к лицу. В последний путь Дора отправилась в светло-розовом платье, тонкое, нежное, напоминающее увядший цветок лилии. Я воспользовался ее косметикой и оттенил румянами щеки и подвел губы алым кармином. Отец Майерс вместе со мной донес гроб до маленького семейного кладбища, и мы опустили его в землю в окружении маленькой траурной церемонии. Оливера, старика Стюарта, конюха, егеря и нескольких служанок. Оливер был напряжен настолько, что скулы на лице заострились, а опустевший взгляд смотрел вдаль. По его щеке катилась одна единственная слеза. Во время похорон он не произнес ни единого слова. Мне больше незачем было оставаться в Кинсхолле. Викари обещал подкинуть меня до города, где я могу нанять дилежанс, до Лондона. Оливер сдержал обещание и не стал препятствовать мне в мастерской. Я собрал все альбомы Доры и аккуратно упаковал в свой дорожный саквояж. Сверху я положил свой портрет, последний ее подарок последняя память. Я закрыл саквояж и сел на кровать. Как все это было бессмысленно. Я всегда недооценивал Дору, считал ее дурочкой, слишком поверхностной и влюбленной в жизнь столь несправедливую к ней и ко всем нам. И только сейчас, потеряв ее, Я осознавал, чем она была для меня. Целым миром. Единственной оставшейся у меня семьей. Я последний хейзел. Я попробовал произнести это про себя и криво усмехнулся. Так себе титул. Ужасно из меня получился брат. Но... Я вспомнил, как кисть Доры легкой бабочкой порхала над бумагой, как радостно она улыбалась, поднимая на меня взгляд. Может быть, в последние ее дни я смог исправить хоть что-то. Может быть, это я был призраком, явившимся к ней, чтобы о чем-то напомнить. Пора было ехать домой. Отец Майерс дождался, пока я попрощаюсь с Оливером, тот провожал меня с явным облегчением — и закинул мой саквояж в повозку. На козла он сел сам, и я, поразмыслив, устроился рядом с ним. Большую часть пути мы проехали молча. Но уже на подъезде к Милтон Китсу он вдруг заговорил. — О вас ходят разные слухи, мистер Хейзел. Говорят, вы связались с Валентайном Смитом. — Он мой компаньон, — удивлённо ответил я. — Вы знаете, что занимаетесь опасным делом. «Если вас вздумают посадить за богохульство, мы не нарушаем закон, отец Майерс», — твердо ответил я. «Мы — простые гробовщики». «Простыми вас не назовешь», — вздохнул викарий. «Что ж, я попрошу вас только об одном. Если когда-нибудь те силы, с которыми вы играете, выйдут из-под контроля, обратитесь ко мне. До Лондона путь неблизкий» но я смогу до вас добраться в течение нескольких дней. А почему вы, я, если так можно выразиться, обратная сторона Валентайна Смита?» Он усмехнулся, поймав мой взгляд. «Он призывает призраков и вступает с ними в контакт, что, конечно, категорически запрещено нашей церковью, а я, в свою очередь, могу их изгнать». «Вы экзорцист?» «Не люблю это слово. Предпочитаю просто... отец Майерс». Я кивнул. «Что ж, я надеюсь, что вы запомните мои слова. Вот здесь я вас высажу, вам помогут найти дилежанс. И передайте Валентайну мое благословение. Интуиция подсказывает, что оно ему пригодится». «Благодарю, отец Майерс. Я все еще был слишком растерян, чтобы сказать что-то, кроме дежурных слов». Отец Майерс благословил меня и тронул вожжи. В Лондон я вернулся в глухой ночи. Ураган не унимался, дождь лил стеной, и за те несколько минут, что я шел от дилижанса к двери, я успел промокнуть до нитки. Миссис Раджани при виде меня всплеснула руками и побежала готовить горячую ванну. Пока она суетилась, я скинул на вешалку плащ и шляпу, сбросил ботинки и босиком прошел в гостиную. Сев перед камином, я опустил лоб на руки. Мне впервые за долгое время захотелось выпить. Мистер Чейм Блэк опустился в соседнее кресло. — Если вам нужно поговорить, — начал он. Дора умерла, — сухо ответил я. — Моя сестра. Ее больше нет. — Ох, милый мастер Дориан, — — воскликнула миссис Раджани, входя в комнату. В следующее мгновение ее теплые, смуглые руки обняли меня со спиной. Мистер Блэк соскользнул с кресла и прикоснулся рукой к моему лицу. Я не мог почувствовать его, но уловил движение воздуха. — Плачьте, плачьте, мастер Дориан, — приговаривала миссис Раджани. — Надо обязательно оплакать душу, чтобы ушла на хорошее перерождение. «Скорбь очищает, Дориан», — тихо сказал мистер Блэк. «Вы знаете это, как никто другой». От их слов у меня в груди словно что-то лопнуло. Слезы сами полились из глаз. Я уткнулся лицом в плечо миссис Раджани и позволил горю затопить мое сердце.